Беатрис Поттер Сказка о флопсиках Всем маленьким друзьям мистера МакГрегора, Питера и Бенджамина. Говорят, что если съешь слишком много листьев салата, то начнет клонить в сон. У меня такого никогда не случалось. «Правда, я-то не кролик», а вот Флопсиков салат усыпляет еще как. Когда Бенджамин-кроль вырос, он женился на своей кузине Флопси. Семья у них вскоре разрослась, и жили они радостно, совсем не думая о завтрашнем дне. Я уже не припомню имена всех их детишек, но ну, а вместе их называли Флопсиками». Еды на всех хватало не всегда. В таких случаях Бенджамин просил немного капусты у брата Флопси, кролика Питера, у которого был свой огород. Но иногда Питер не мог выделить Бенджамину излишки. И тогда Флопсики топали к канаве у сада мистера МакГрегора, куда тот выбрасывал мусор. Там им попадалась всякая всячина. Горшки из-под варенья, бумажные пакеты, горы травы с привкусом масла, ведь над ней потрудилась косилка, гнилые кабачки и пара старых ботинок. А однажды, вот эта удача, там оказалась целая куча перезрелого салата. Флопсики тут же набросились на салат. А потом один за другим заснули прямо на подстриженной травке. Сморила в сон и Бенджамина. Правда, не так быстро. Сперва он накрыл голову бумажным пакетом, чтобы мухи не докучали. Спалось под лучами теплого солнышка просто замечательно. В саду стрекотала косилка, над оградой жужжали мухи а между банками из-под варенья в мусоре копалась старушка-мышь. Звали ее, к слову, Томасина-мышка-малышка, и у нее был длинный хвост. Она вскарабкалась на шуршащий бумажный пакет и ненароком разбудила Бенджамина-кроля. Мышь тут же рассыпалась в извинениях и упомянула, что знакома с кроликом Питером. Сидя у самой ограды и беседуя, они с Бенджамином услышали тяжелые шаги. И мистер МакГрегор вдруг высыпал на спящих флопсиков целый мешок скошенной травы. Бенджамин испуганно съежился под своим пакетом, а мышь тут же шмыгнула в горшок. А крольчата даже не проснулись. Вот как сильно на них подействовал салат. Они улыбались, ведь им снилось, что они в постельке и стена, и что мама Флопси подтыкает им одеяло. Мистер Макгрегор опустил взгляд и вдруг увидел среди травы коричневые ушки. А пока он задумчиво их разглядывал, на кончик одного ушка села муха, и ушко дернулось. Мистер Макгрегор сразу же спустился к мусорной куче. «Один, два, три, четыре, пять, шесть, целых шесть крольчат», сосчитал он, пряча их в мешок. Флопсиком тем временем начало сниться, что мама их переворачивает в постельке. Они немного поёрзали во сне, но так и не проснулись. Мистер Макгрегор завязал мешок и оставил его на каменной ограде, а сам пошел убирать на место косилку. Пока он ходил, миссис Флопси-кроль, которая все это время была дома, отправилась на поиски своего семейства. Она подозрительно покосилась на мешок и подумала, а куда же все запропастились? Тут Бенджамин, наконец, Выбрался из -под бумажного пакета, а из горшка выкарабкалась мышь. На пару они и поведали Флопси печальную историю о том, что же тут стряслось. Бенджамин и Флопси были в самом настоящем отчаянии. У них никак не получалось развязать мешок. Однако миссис-мышка-малышка была личностью находчивой. Она прогрызла дырку в нижнем углу мешка. Крольчат вытащили и немного пощипали, чтобы разбудить. Потом Бенджамин и Флопси сунули в пустой мешок три кабачка и две репки, все гнилые, и старую обувную щетку. А затем все кроличье семейство спряталось под кустом и принялось ждать мистера Макгрегора. Мистер Макгрегор вернулся, забрал мешок и понес его в дом. Мешок оттягивал руку, словно в нем было что-то тяжелое. Ну а кролики незаметно прыгали следом. Они проследили, как мистер Макгрегор зашел в дом, а потом подкрались к окну и навострили ушки. Мистер Макгрегор бросил мешок на каменный пол. «Ох, как же больно было бы крольчатам, если бы их не успели спасти!» Потом он подтащил поближе стул и, посмеиваясь, произнес «Целых шесть крольчат!» «Что? Что еще такое? Что они опять сожрали?» Спросила миссис Макгрегор. А крольчат раз, два, три, четыре, пять и шесть, повторил мистер Макгрегор, загибая пальцы. Раз, два, три. Хватит чушь нести. Что ты там бормочешь, старый дурень? В мешке, воскликнул мистер Макгрегор. Раз, два, три, четыре, пять и шесть. Тем временем самый младший флопсик. Забрался на подоконник. Миссис МакГрегор ощупала мешок. Кроликов в нем похоже. И в самом деле было шесть. Вот только старых. Слишком уж они были жесткими. Да и размера разного. В пищу не годятся. А вот из шкурок выйдет славный воротник для моего старого плаща. Но какой такой воротник? Возмутился мистер Макгрегор. Я их продам и куплю себе табачку. И ж чего удумал? Я их заберу и сниму с них шкурки. Миссис Макгрегор развязала мешок и сунула в него руку, а когда нащупала гнилые овощи, то очень очень разозлилась и сказала, что мистер МакГрегор всё подстроил намеренно и обманул её. Мистер МакГрегор тоже очень разозлился, и в пылу их ссоры один из гнилых кабачков вылетел в кухонное окошко и угодил прямиком самого младшего Флопсика. «Больно-прибольно!» Тогда уже Бенджамин и Флопси решили, что пора возвращаться домой. Вот как вышло, что мистер МакГрегор остался без табака, а миссис МакГрегор без кроличьих шкурок. А томасина-мышка-малышка получила на Рождество столько кроличьего пуха, что хватило на плащик с капюшоном, прелестнейшую муфточку и пару тепленьких рукавичек. конец